Рёв священной молнии. В середину тренировочной площадки ударила молния, ослепительную вспышку сопровождал всесокрушающий порыв ветра. <свят> В углу площадки сидели мы с принцем и испуганно вопили. Когда грохот наконец утих, нашим взглядом предстала лишь неподвижная куча камней. Наверняка именно такой магией пользуется герой, чтобы сразить последнего босса. О, не сама, у меня получилось. Сказав это, она с улыбкой побежала ко мне. Сегодня против Айрис выставили толпу големов. Принц осознал, что подыскивать ей противников для боя один на один бесполезно. Поэтому в этот раз он хотел задавить ее числом. И все же... «Прекрасная работа! Моя сестренка, как всегда, на высоте! Ну что, как насчет покончить с этими глупыми боями и сразу вернуться к полному объему финансовой помощи?» «Ты... Ты же сам только что вопил от страха вместе со мной!» Кроме того, если хотите снова пользоваться нашей финансовой поддержкой в полной мере, то должны продолжать побеждать. На данный момент вы заработали 25%. Ну что, хочешь и сегодня сыграть со мной? Пока принц продолжал самодовольно улыбаться, я молча достал монетку в стоэрис. Хм, а у тебя кишка не тонка. Не знаю, что там у тебя за удача, но я член королевской семьи Эллроуда, заработавший свое состояние на казино. Неужели ты правда считаешь, что сможешь бесконечно выигрывать? Ни слова не говоря, я подбросил монетку в воздух. Ловко поймав ее, я снова спрятал руки за спиной. «Тридцать процентов у нас в кармане! Такими темпами уже через неделю мы вернем прежнюю сумму!» «Мне нужно сказать, как и ожидалось!» «Как бы сказать, почему ты не используешь эту всемогущую удачу на благо мира?» За ужином мы обсуждали мою очередную победу. «Казумасан, Казумасан, давай ты пойдешь завтра со мной!» «Пожалуйста, составь мне компанию в казино!» «Я даже готова называть тебя Казума сама! Но только на завтра, хорошо? Нет. И вообще, ты же вроде как проиграла все свои деньги еще вчера. Чем ты занималась сегодня? Да, эта девчонка только приехала и уже истратила все деньги, что Даркнесс дала ей на личные расходы. Несмотря на это, в ответ на мой вопрос она продемонстрировала мне увесистый мешок. Сегодня я ходила в местную гильдию авантюристов. По дороге сюда Арис уничтожила целую кучу монстров, помнишь? Я мудрая и предусмотрительная Аква собрала со всех тех монстров части на продажу. «Понятно, ты собирала части монстров, которых одарила Айрис». «Значит так, я не попрошу тебя отдать ей все, но как минимум половина этих денег принадлежит ей, поняла?» И как только я попытался забрать у нее мешок, она моментально прижала его к животу и свернулась вокруг него клубком. А, он не сама. Я не авантюрист, поэтому не имею права продавать части монстров. Так что ничего страшного». Все в порядке, Айрис. Нельзя потакать ее капризом, иначе она сядет на шею». Аква сразу вошла в боевой режим, как только осознала, что ее драгоценный мешочек могут отобрать. И когда я уже собрался забрать мешок силы, вмешалась в Магумин. Завтра я присмотрю за Аквой, не против? Если оставить ее без присмотра, то она обязательно влезет в долги. В таком случае все будет в порядке, ведь Магумин не игроманка, в отличие от Аквы. Я уже разузнала все, что смогла, поэтому завтра мне делать нечего. Чем бы заняться? После этих слов на лице Аквы так и считалось, Эврика, и она придется в Darkness. «Эй, Даркнесс! Раз уж завтра ты свободна, то пошли с нами, как более опытный игрок, я научу тебя всему необходимому!» «Ты ведь сейчас пытаешься выудить у меня еще денег, да?» Очень вероятно, что именно это она и задумала. Перестав обращать внимание на Акву, которая знак протеста надула щеки, «В общем, финансовую поддержку можете предоставить нам. Такими темпами мы вытрясем из принца все до последней монетки». Мы с Эрис приглянулись и кивнули друг другу. Присмотр за Аквой мы свалили на Даркнесс, которая, судя по ее лицу, была не очень этому рада. И вот так. Очень жаль. Не угадал. Почему? Мы с Айрис ходим в замок для переговоров уже целую неделю. Достойного противника для нее так и не нашлось. Поэтому в какой-то момент бои прекратились. В итоге состязания за возобновление финансовой поддержки полностью легли на меня. Более того, раз теперь Айрис не сражалась, то количество раундов «Найди монетку» увеличилось до двух в день. Правила этой игры очень простые, но именно за их простоты настроение принца падало ниже принца с каждым проигрышем. «У нас получилось, о, не сама! Мы полностью восстановили всю сумму поддержки, а теперь что до дополнительных средств для наступления?» По «Подожди минутку, больше вы ничего не получите! Нет и точка! Ладно, еще финансирование обороны!» Но если мы оплатим еще и наступление, то потом проблем не оберемся. Я думал, что принц продолжит играть против нас, но он оказался на удивление благоразумным человеком. Вы правда хотите все так оставить и принять поражение? Как принц Алроуда Великой страны Казино, вы смирились с проигрышем в азартной игре, тем, кого называли деревенщинами? Неужели вы согласны с этим? Ты правда думал, что я поведусь на такую жалкую провокацию? Я согласился на эти игры только потому, что мое поражение ничего не изменит. Если бы я победил, то мог бы публично объявить, что это и есть причина прекращения финансирования. Но моя страна не собирается бросать вызов королю демонов, поэтому мы не будем поддерживать ваше наступление. А этот парень не такой уж одноклеточный принц-идиот. Ничего не поделать, придется раскрыть один секрет. Вы уверены? Вполне возможно, что в следующий раз вы можете победить. Как грубо. Ты считаешь, что я до сих пор надеюсь на победу после стольких проигрышей? За кого ты меня принимаешь? Я принц великой страны Казино. до этого спокойном лице принца явственно проступило изумление. Он разинул рот и уставился на мою правую руку. Кстати, в последний раз принц выбрал левую. О, не сама! Неужели все это время монеты не было ни в одной из твоих рук? Арис тоже удивилась моей ловкости, но не так сильно, как принц. Да, моя смешленная младшая сестренка. Ты помнишь, что я сказал, когда предложил эту игру? Что ты сказал? Правила очень простые. Где спрятана монетка в Айрис? Так? А, -а, а! Принц тоже все понял сразу после Айрис. Верно? Перед самой первой игрой я спросил: где спрятана монетка? А не в какой руке монетка? Все это время я прятал ее в заднем кармане. Ах, он не сам снова оправдал мои ожидания. В подлых уловках тебе нет равных! Айрис смотрела на меня сверкающими глазами. Я поспешил уточнить. Это. «Это ты меня сейчас хвалишь, да?» «Да, хвалю!» Яри Ари стихонько захихикала. «Неужели она и впрямь похвалила меня?» «Не верю!» «Ты! Подлый, мерзавец! Как ты вообще осмелился использовать такие грязные трюки против меня? Ты же член королевской семьи, у тебя совсем стыда нет?» «Нет. Это я о том, что я не член королевской семьи». Принцу моя реакция не понравилась, и он ответил грубым тоном. Ха! Вот почему деревенщины такие!» Ладно, я не потребую вернуть деньги, так как, будучи принцем великой страны казино, я не смог распознать твою задумку. Принц так и не поддался на мою провокацию. Дальше пытаться провоцировать меня бесполезно. Моя страна продолжит оказывать вам финансовую поддержку, но увеличивать ее не будет. Это окончательное решение. Если точнее, то прекратить финансирование собирался Раджкрафт. Я согласился с ним лишь потому, что не хотел жениться на какой-то провинциалке. Жаль, конечно, что я так и не выиграл, но было весело. Он говорил это так, будто ему совершенно наплевать на нас. «Ну что ж, пора прощаться. Буду молиться, чтобы вы хорошенько накостыляли королю демонов». И принц торопливо выпроводил нас, словно ему вдруг срочно понадобилось уйти по делам. «И поэтому я хочу, чтобы этот маленький засранец страдал». «Хорошо сказано, Казума. Я не позволю Элроуду, способному только зарабатывать деньги, смотреть на Бельзерг высоко. Он у меня еще получит за то, что насмехался над Айрис сама». Арис была слишком опечалена результатами переговоров, поэтому, вернувшись в гостиницу, заперлась у себя в номере. В тайне от нее я решил обсудить свою задумку с Даркнесс и остальными. «Я только за. Неважно, будем штурмовать замок в лоб или придумаем что-нибудь еще. Вы можете положиться на меня. Пусть она всего лишь мой подопечный, но я не позволю выставлять своего товарища на смех. Алые маги ни за что не станут бездействовать в подобных ситуациях». «Не совсем понимаю, что происходит, но я получила так много частей монстра благодаря Айрис, поэтому я с вами. Только если не будет ничего страшного, ладно?» Неожиданно для меня двое из них с готовностью согласились с моим планом. Что касается третий, в ней я не совсем уверен. Мелкий собляк еще поплатил за то, что недооценивал меня. У меня уже давно созрел план действий на случай того, если нам все-таки не удастся заручиться поддержкой принца. Пора привести его в действие. Через окошко проникли, лучи яркого утреннего солнца залив тусклую комнату нежным теплом. И это прекрасное начало нового дня мы встретили в ужасном настроении. «Эй, выпустите! В чем нас обвиняют? Что мы нарушили? Нас задержали незаконно!» С самого утра Аква продолжала кричать и барабанить по решеткам. Все верно, мы сидим в тюрьме. Мой план был поистине идеален, поэтому я никак не ожидал, что он провалится. Всю нашу экипировку конфисковали». Она самих заперли в камере местного стражи Все здание было каменным, однако внутри было неожиданно тепло для этого времени года. Разумеется, камера тоже была каменной. Выход нам преграждала металлическая решетка, а на стенах были закоплены кандалы для особо буйных заключенных. Также здесь в углу был довольно простенький сортир. Все это время Даркнис неподвижно сидела на месте, однако ее покрасневшее лицо и то, как она завораженно смотрела на кандалы, начинало меня беспокоить. Стражник, присматривающий за нами, сидел за столом недалеко от камеры и занимался какими-то бумажками. Последние крики аквы заставили его измениться в лице. «Вы что, вы хотите знать, в чем вас обвиняют?» «Ну совсем стоит потеряли!» «Поздно ночью вы с помощью мощной магии подняли ужасный шум!» «Вы правда думали, что это никого не рассердит?» Магумин схватился за решетку и обратился к стражнику. «Ваксили, из которого я приехал, меня просто предупреждали!» «Из-за взрывов вокруг города скоро начнется меняться ландшафт, поэтому, пожалуйста, применяй как можно дальше. Разве на первый раз нельзя было сделать просто предупреждение? Жители этой страны такие недалекие!» «Идиотка! Если кого и называть недалекими, то это жители вашей страны, раз уж они так спокойно реагируют на этот грохот. Горожане буквально попадали с кровати, потому что подумали, что началась война!» «С этим и не поспоришь. Скоро придет инспектор. Если вам есть что сказать, обращайтесь к ней». Хотя использование магии посреди ночи и нарушение сна граждан не такие уж страшные преступления. Наверняка вас просто оштрафуют, поэтому сидите тихо и не напрашивайтесь на неприятности. Возразить нам было нечего, поэтому оставалось лишь молча ждать. Прошлой ночью, пока город спал, мы прокрались мимо стражников у городских ворот и незаметно выбрались из города. Сначала мне казалось, что устроить в замке небольшой переполох было отличной идеей, поэтому девчонкам я доверил проведение отвлекающего маневра за чертой города. Но затем Магумен внезапно предложила. «Если сможем найти небольшой холмик, то с него мой взрыв будет слышен на весь город. Можете поверить мне на слово, я уже так делала». Интересно, где и когда? Однако я воздержался от вопросов и решил просто довериться ей. Когда за городом прогремел взрыв, я воспользуюсь самотохой и проникну в замок. Добравшись до спальни принца, я оставлю в ней небольшой подарочек. Письмо, прибитое у кровати ножом. В письме будет написано. Глупые людишки, вы правда считаете, что я пощажу вас только потому, что вы соблюдаете нейтралитет? Когда я расправлюсь с надоедливым бельзергом, вы станете следующими. Ну или что-то в таком духе. Мы заставим принца думать, что король демонов не примет нейтралитет, из-за чего Элроуд будет вынужден встать на нашу сторону. Безупречный план – напугать их фальшивой угрозой надвигающейся катастрофы. Почувствовав себя в опасности, они сами попросятся помогать нам. По крайней мере, я думаю, что все так и будет. Вскоре после рассвета, когда сквозь маленькое тюремное окошко уже было отчетливо слышен шум снующих по улице людей, к нашей камере подошла женщина. Официально, не малейшей вольности, одета и со строгим выражением лица, она создавала впечатление очень старательного и надежного человека. Впечатление завершили собранные в острые же волосы и пронизывающий взгляд. Эта женщина напомнила мне инспектора сцену из Акселя. Она точно так же внушала страх. Интересно, как она поживает? Если слухи не врали, после завершения работы над одним инцидентом, она вернулась в Аксель в качестве инспектора, назначенного столицей. Женщина повесила свою пальто на крючок в стене позади нее, заварила себе черного чаю, затем заглянула на сквозь тюремную решетку, Не сказав ни слова, она повернулась к стражнику. Даже без слов это было понятно, что она хотела спросить. «Это те самые?» «Кто-то использовал мощную магию недалеко от города, поэтому я сразу подпишу туда, но когда я прибыл на место, то увидел, как за этими людьми гоняется целая толпа нежити. Поскольку они оказались там в это время суток и использовали магию взрыва, чтобы охотиться на нежить, я принял решение арестовать их. Вот рапорт». Ответив на безмолвный вопрос женщины, стражник указал на лежащей на столе бумаги. Прямо перед камерой был расстелен ковер, на котором стояли стол, стул и небольшой диванчик. «Даже не представляю, что здесь делают эти предметы интерьера. Мы же вроде как в темнице сидим». Заметив наши взгляды, инспектор глотнула немного чая и произнесла. «Сейчас вы находитесь в Элроуде, стране, процветающей благодаря казино, и злостных нарушителей порядка здесь у нас довольно мало. Данный пост стражи служит скорее для защиты от несчастных случаев, напившихся туристов, или людей, которые проигрались до такой степени, что больше не способны обеспечить себя крыш над головой». Поэтому он оборудован всем необходимым для того, чтобы все они не замерзли на смерть. Итак, сейчас каждый из вас по одному расскажет о том, что произошло. Она сказала это, сохраняя свой холодный взгляд. Не знаю, специально это или нет, но она собралась допрашивать нас прямо перед камерой. Вместо традиционной маленькой комнатки инспектор решил приступить к допросу здесь, сидя за маленьким столиком. Стражник остановил судопрашиваемого за спиной, чтобы быстро утихомирить его, если тот начнет бузить. Похоже, допрос вот-вот начнется. Кстати, разве обычно не принято допрашивать подозреваемых по отдельности, чтобы они не смогли согласовать показания? Я так подумал, но... Ответ поступил немедленно, сразу после того, как инспектор поставил на стол до да, более знакомый мне предмет. А теперь послушаем, что вы скажете. Кстати, вот этот предмет – детектор лжи. Ее начнет звенеть, если кто-то скажет неправду. Поэтому давать ложные показания бесполезно. Это был небольшой звоночек, с действием которого я уже успел ознакомиться в прошлом. Сложив руки в замок, она строго посмотрела на первую допрашиваемую. в какой бы ситуации я ни оказалась, я все равно остаюсь крестоносцем. Клянусь именем богини Эрис, я не стану лгать. Несмотря на эти пафосные слова, ее лицо было красным, а в глазах светилась надежда. В ответ инспектор равнодушно пробубнела, как вам угодно. Ещё раз заглянув в рапорт, она приступила к допросу. Так, ваш класс крестоносец. И так как вы являетесь культисткой Эрис, начнем сначала. Пожалуйста, назовите свое имя. Я воспользуюсь своим правом хранить молчание», – решительно заявила дартнес. А рефлекторно издала инспектор, после чего ее взгляд приобрел оттенок неуверенности. Повторяю, я воспользуюсь своим правом хранить молчание. Если хотите узнать мое имя, то вам придется меня пытать, но клянусь именем Синьги дастинес, что буду держаться до последнего. Ясно. Значит, Дастинес сан. Ом, для ясности. Мы не собираемся вас пытать. В нашем мире существуют магия, способные различать ложь и правду, поэтому пытки уже давно устарели. Можете быть спокойны. Семья Дастинес. Неужели та самое? Нет, не может быть. Но ведь звонок не зазвенел. Инспектор с сомнением посмотрел на звонок. Может, будет лучше, если я все объясню. Причувствуя, что ждет инспектор во время нашего допроса, мне стало жаль ее. «Итак, Дастин и Сан, для чего вы отправились за город, применили там заклинание взрыва?» «Я ничего не скажу. Если хотите заставить меня говорить, то вам придется использовать силу». Она упрямо стояла на своем. «Как долго она планирует создавать проблемы для окружающих?» «Что ж, если вы и вправду собираетесь молчать, то в таком случае я сделал вывод, что вы виновны в более страшных преступлениях, чем это. Понимаете?» «Хотя я и сказала, что пытки устарели, однако инструменты для их проведения у нас имеются». Но я бы очень хотел воздержаться от их применения. Могу вас заверить, ваше наказание будет легким, поэтому будет намного лучше, если вы прекратите упираться и начнете сотрудничать. В противном случае, если я решу, что вы скрываете важную для следствия информацию, то воспользуюсь своими полномочиями для проведения пыток. Прошу вас, не стоит принимать поспешных решений. Именно этого я и хочу. Да, используйте самые жесткие методы, какие у вас есть. Услышав, что сказала инспектор, Даркнесс возбужденно поддался насколько позволял стол. Инспектор, наоборот, отодвинулась подальше с напряженным выражением лица. Затем она взглянула на звонок. Разумеется, он молчал. Когда инспектор поняла, что все сказанное было правдой, ее лицо напряглось еще больше. Эм, достаточно. Следующий!» «Ну вот. Сценарий, в который меня схватит и подвергнут допросам и пыткам. Уверена, что второго такого шанса мне уже не выпадет за всю жизнь. Даже не думал, что все закончится так быстро». «Эй, хватит доставлять окружающим неприятности из-за своего извращенного увлечения!» После того, как разочарована Даркнус свернулась в камеру, на допрос вызвали Магумин. Мне было больно смотреть на слегка уставшее лицо инспектора. Когда Магумин села, инспектор взяла себя в руки и снова строго посмотрела на допрашивая сцепив пальцы. «Итак, насколько я понимаю, это вы активировали это заклинание, верно?» «И если я не ошибаюсь, ваш класс Архимаг, так?» «Пожалуйста, назовите свое имя. Меня зовут Магумин». Что, простите? переспросила она, сохраняя свой строгий взгляд. Меня зовут Магумин. Инспектор снова посмотрел на звонок. Разумеется, он молчал. Магумин заметила это и. Эй, если у вас какие-то проблемы с моим именем, то почему бы нам их не выслушать? Нет. Прошу прощения за неуважение. Инспектор поспешил извиниться за свое поведение. Вернемся к делу. Итак, зачем вы сотворили это заклинание посреди ночи, тем самым нарушив покой горожан. У меня есть нерушимое правило – один день, один взрыв. В Акселе это считалось чем-то наподобие фейерверка. Инспектор словно окаменела. Как я и ожидал, в следующий момент она повернулась и взглянула на звонок. Разумеется, он молчал. Хоть Мегумин и уклонилась от ее вопроса, инспектор заинтересовалась этим ее правилом. «А что произойдет, если вы нарушите это правило – один день, один взрыв?» «Даже не хочу думать об этом. Если такое все же произойдет, случится бабах!» «Какой еще бабах?» Наверняка инспектор задала себе тот же вопрос. Она вновь посмотрела на звонок, после чего тяжело вздохнула. Что важнее, почему звонок не зазвенел? Неужели в таком случае правда будет бабах? Перейдем к следующему вопросу. Тот взрыв посреди ночи. Что вы о нем думаете? Считаете ли вы это так преступлением? Вовсе нет. Ведь я верю, что в прошлой жизни была Богом разрушение, поэтому мои разрушительные действия полностью оправданы. Инспектор отвернулась от Магумин, несущий какую-то невероятную ерунду, и снова взглянул на звонок. Разумеется, он молчал. «Он что, сломался?» «Аква, сегодня ты невероятно обворожительно. хе «Хе-хе! Ты чего это вдруг? Что с тобой, Казума? Неужели ты на самом деле ревновал, когда к нам клеились те парни?» «Дзынь!» Аква не успела договорить, как раздался звонок. «Пожалуйста, не мешайте допросу!» «Прошу прощения, просто я уже начал думать, что он сломан!» «Ай! Прекрати, что ты делаешь?» «Я же тебе комплимент сделал, хватит пытаться меня задушить!» И вообще, разве ты не сделал в прошлом точно так же, когда тебе показалось, что звонок сломался? Пока я пытался отцепить от себя акву, инспектор с обличением вздохнула, когда убедилась, что звонок все же работает. Я спрошу еще раз, зачем вы сотворили это заклинание посреди ночи? Сказала она как можно более дружелюбным тоном. Потому что в этом смысл моей жизни. Инспектор еле заметно вздрогнула. И вновь она подтвердила мои ожидания, в очередной раз повернувшись к звонку. Эм, следующий, пожалуйста. Видя, что звонок по-прежнему молчит, она устала опустила плечи. Похоже, ей это начинает надоедать. «Меня зовут Аква, ясно?» «Что-то вроде менеджера или опекуна тех троих в камере». Мы трое во все глаза уставились на нее. Точнее, на звонок, сохранивший молчание. «Аква-сан, правильно?» «Надо же, у вас такое же имя, как у богини воды». По непонятным причинам звонок продолжал бездействовать. А -а -а. эй почему он не звенит?» Если человек глубоко верит в сказанное, то это не считается ложью. Кстати, когда Магумин говорил о те странные вещи, то он тоже не звенел. Эй, какие еще странные вещи? Говори, не стесняйся. Если Даркнес говорит правду, то эта идиотка на самом деле считает себя нашим опекуном? Как же мне захотелось треснуть ее. Хорошо, продолжим. Что вы делали на том холме в такое время? Это все из-за вон того озабоченного кабеля Казумы. Чтобы не дать ему наброситься на беззащитных спящих девушек, нам пришлось взять его с собой. «Ах ты, зараза, это ты мне отомстить за тот комплимент решила?» Однако перед этим она называлась нашим опекуном. Если все так, как и Даркнесс сказала, то получается, что Аква глубоко верит в свои слова? Если честно, я думаю, что причина в настройке ее разума, который по умолчанию стоит в позиции чудачка, но... Глаза инспектора метались между звонком и Аквой. По непонятным причинам, звонок продолжал молчать. Инспектор посмотрел на меня глазами полными отвращения. Все не так!» «Эй, этот звонок точно работает как надо?» «Эм, ладно. Почему с вашей точки зрения вам было необходимо сотворить тот взрыв посреди ночи?» «Чтобы защитить город от нашествия монстров. Я, великолепная Аква, защитила город. Ну и те трое немного помогли». Несмотря на то, что это была очевидная гнусная ложь, звонок, как ожидалось, не отреагировал. Глядя на все это, инспектор на глазах сдувался как шарик. «Похоже, вы говорите правду». «Так, значит, вы защищали город, все верно?» Взгляд инспектора оттаял, ее лицо приняло виноватое выражение. Она посмотрела Акве в глаза и сказала. «От имени всего города позвольте выразить вам благодарность, Аквасан, правильно? И ваш класс архижрец, так?» После слов инспектора Аква неожиданно подскочила с места и... «Хе-хе, архижрец лишь прикрытие. Мне больше незачем сказать правду. Я и есть единственная неповторимая богиня воды». «Верно, я богиня Аква». Теперь не только инспектор и мы, но и стражник уставился на зазвонок. Он не зазвенел. Инспектор тяжело вздохнула и прошептала сама себе. «Ясно, он и вправду сломан». «Почему вы так говорите?» Аква начала буянить, поэтому стражнику пришлось крутить ее и отправить обратно в камеру. Обессиленно потирая глаза после выслушивания показаний этой троицы, инспектор приказала стражнику унести неисправный звонок. «Сейчас она не вызывала у меня ничего, кроме жалости». Я повернулся как и шепнул. «Эй, почему звонок не дозвенел? Ты на себя какое-то заклятие наложила, да?» «Этот звонок реагирует на злой умысел, который люди излучают, когда врут. Но я ведь богиня, ты сам знаешь. Я не стану излучать злой умысел, если чуточку совру. И даже если это и произойдет, моя святая аура моментально рассеет его. Чтобы звонок хоть как-то отреагировал, я должна сказать то, во что сама совершенно не верю». «Это должно быть просто вопиющая наглая ложь, поверить в которую будет означать пойти против собственных принципов», – спокойно объяснила она. «Да, иногда у нее правда наблюдаются божественные способности. Не знаю, к добру это или нет». Хм. Значит, до тех пор, пока твои слова не будут просто ужасной ложью, то он не среагирует на тебя. Припоминай, как в прошлом звонок отреагировал, когда ты хвалила меня. А это значит...» «Итак, последний, прошу». Когда я собирался хорошенько расспросить Аку про тот случай, меня вывели из камер и усадили перед инспектором, который к тому моменту настолько вымотался, что ее было чуть слышно. Бедняжка. Мои глубочайшие извинения, я не знал, что вы имеете отношение к домам Дастинес и Симфония. Теперь она относилась ко мне совершенно иначе. После того, как я продемонстрировал ей висевшие на моей шее колоны с гербами семей Дастинес и Симфония, она сразу начала извиняться. Да-да, мы действительно сотворили магию взрыва посреди ночи, это правда, но... Понимаете, для этого у нас была очень важная причина. Я к тому, что наши страны состоят в дружеских отношениях, так? Мы приехали сюда с секретным визитом, поэтому мне бы хотелось, чтобы эта неприятность не получила широкой огласки. Конечно, я все понимаю. Если не проявить осторожность, то этот инцидент может перерасти в международный скандал, поэтому я оставлю эту тему и больше не буду расспрашивать о ваших целях. Власть дворян творит чудеса. Надо же, стоило мне показать ей эти и ее будто подменили. Какие полезные вещицы! Так мы свободны? В ответ инспектор с облегчением улыбнулся и даже проводил нас до выхода. И тогда... А, насчет неисправного звонка, я так и не понял, что в нем сломалось. Ну, я на всякий случай его выключил. Но... Эй, держи, он уже выключен. Будь добр, отнеси его на склад. Стражник шепотом доложил инспектору о сломанном детекторе лжи и подозвал к себе другого стражника, чтобы тут у него звонок. Инспектор задаченно покачал головой. «Никак не пойму, как она могла вот так просто взять и брехнуть, что аква богиня. Пока я размышлял над этим, инспектор снова посмотрел на меня. «Просто чтобы убедиться. Когда эта синеволосая девушка назвала вас озабоченным кобелем, способным последнюю ночи наброситься на спящих девушек, если за вами не следить...» «Разумеется, это вранье! Абсурдная наглая клевета!» Но даже несмотря на мои отрицания, инспектор сделал два шага назад. «Вот как!» «Но в любом случае я не вправе что-либо говорить». Услышав нас инспектором разговор, Даркнесс похлопала мне по плечу и сказала. М -м, «Я верю тебе. Мы все верим, что ты ничего с нами не сделаешь, если мы будем одни и беззащитны. Теперь доволен?» «Дзынь». Сразу после слов Даркнесс где-то в глубине здания раздался звонок. Инспектор сделал еще один шаг назад. «Никто не подумает, что Казума способен на подобное. Когда Казума стоит на карауле, я никогда не стараюсь почутка. На всякий случай. Дзынь». Инспектор молча сделала еще пару шагов назад. И тут кое-кто, неспособный прочувствовать ситуацию, сжал кулаки и... Нет, все будет в порядке. Если она не скажет какой-нибудь вопиющий лжив, в которую ни за что сама не поверит, то злого умысла не... Я верю. Верю ему, ясно? Казума вовсе не извращенец и никогда не пробирался в кровать Дарк на среди ночи. Я искренне верю, что он очень добрый и чувственный человек. Все, что я о нем наговорила раньше, вранье. Зин, зинь зынь зин. Зин, зинь зынь Хватит уже дзынькать!» Так вот что вы думаете обо мне на самом деле. Я ведь уже извинился за все, я сознал свою ошибку. Поэтому не говорите больше ни слова. Я извиняюсь, правда. В вестибюле гостиницы нас встретила заплаканная Айрис: О, не сама! Слава Богу, все. О, не сама, слава богу, вы в порядке. Когда я узнала, что вас всех арестовали, то собиралась силой пробиться в тюрьму и освободить вас, даже если из-за этого начнется война. Все в порядке. Успокойся! К нам относились хорошо. Так что ничего страшного не случилось. Принцесса начинала говорить опасные вещи, но через некоторое время нам все же удалось ее успокоить. Взяв себя в руки, она сказала: "Так почему вас арестовали? Работники гостиницы рассказали мне, что вас увела стража, но не сказали почему. Мы хотели провернуть все в тайне от Айрис, но она умная и сообразительная девочка, поэтому рано или поздно все равно бы обо всем догадалась. После того, как мы ей все рассказали, Айрис села обняв колени и спрятала в них лицо." Некоторое время она не двигалась. Даркнес с виноватым видом робко протянула к ней руку. «Айрис сама!» «Эм, пожалуйста, простите наше своей своеволие, но мы хотели как лучше». Не отвечая на слова Даркнес, Айрис что-то неразборчиво пробормотала, уткнувшись в колени. «Айрис сама?» – переспросила Даркнесс. «Жалкая!» В этот раз она сказала так, что услышали все. Даркнес моментально опустилась, перед Айрис на колени, склонив голову. Как же это отличалось от ее обычного глупого поведения? «Прошу прощения, Айрис сама. Все из-за моей наивности. Пожалуйста!» Арис с жестом руки остановила Даркнесс. «Нет, это я жалкая. Во время переговоров я почти ничего не сделала и основную работу свалила на Они саму. А после того, как мой запрос о дополнительной денежной помощи отвергли, все, что я смогла, залезть в свою комнату, как в нору и на весь белый свет. Хотя сама я ничего толком и не сделала». «Нет». Айрис сделал достаточно. Наоборот, если бы она не была настолько сильной, то я бы ни за что не смог заставить принца играть со мной. Покачав головой, она продолжила. И пока я хандрила, Лалатина вместе с Они сама старались и делали все, что могли, хотя действовать должна была я. Нет, первая принцесса страны не должна так говорить. Однако я не стал поправлять ее таким невежественным комментарием. Взяв свой меч, и севший на стене, она снова обратилась к стоявшей на коленях Даркнесс. «Дастина с форта Латина. Я отправляюсь в замок с визитом. Пожалуйста, сопровождай меня!» Арис сама?» Когда ее назвали полным именем, Даркнесс удивленно подняла голову. Увидев выражение лица Арис, Даркнесс вспыхнула и снова почтительно склонила голову. Порой она ведет себя как истинный рыцарь. «Я еще раз попрошу у принца Реви дополнительные средства». «Да». Это была уже не та Айрис, которой она была при первой нашей встрече. Но и не та, с которой я был хорошо знаком, способная смеяться, злиться и желающая знать обо всем на свете. «Именем потомков героя? Семей Бельзерк. Я сделаю все, что потребуется, чтобы выполнить свою задачу. Великолепна, Айри сама. Я, Лалатина, буду защищать вас, несмотря ни на что». Сейчас передо мной стоял истинный потомок великих героев. В ее голубых глазах горел неукротимый боевой дух. Вот она, воинственная принцесса. «По пути к замку». Видя, с каким величественным видом Айрис шагает по улице, люди инстинктивно расступались перед ней. «Эй, Казума, как тебе сегодняшняя Айрис сама?» «Ах, увидеть моего Сизерена во всем его величии!» «Что может сделать счастливее сала, посвящившего себя защите своей страны?» Следуя за ней, Даркнесс начала восхищаться Айрис, прямо как любительница белых костюмов Клэр, которая тоже в ней души не чаяла. Она прерывисто дышала, но не так, как обычно. Да, сегодня Арис действительно очень классная. Но ты все портишь своим извращенным поведением. Если ты считаешь себя верной защитницей, веди себя достойно. После моего едкого комментария Дахнесс от злости стиснула зубы, но по крайней мере это заставило ее вести себя более сдержанно. Она быстро взяла себя в руки, и ее лицо снова стало серьезным. А что вообще Арис собирается делать? Она говорила, что сделает все, что потребуется, но в каком смысле? Вломится в их сокровищницу? Что ты несешь, придурок? Арис никогда не сделала бы ничего подобного. Если говорить обо всем, что потребуется, то есть некоторые особые методы. Когда Бильзер был только основан, при нехватке денег он часто использовал один способ. Ну и ну, а раньше сказать нельзя было. И когда я уже хотел озвучить эту мысль, что вы здесь делаете, принцесса Арис, принц отдал нам приказ отныне принцессе Арис и ее подчиненным вход в замок успричен, поэтому, пожалуйста, экстерион. Не обращая внимания на солдата, пытающего ее остановить, Арис махнула мечом в сторону ворот замка, не дав и секунды на то, чтобы спросить, что же она собирается делать. Довольно крепкие на вид ворота оказались разрезаны одним ударом и с оглушительным металлическим скрежетом обрушились. "Принцесса Арис, что вы делаете?" Продолжая игнорировать перепуганного солдата, Арис уверенно продолжала свой путь. Привратник прекрасно понимая, что в одиночку ни за что не сможет остановить ее, схватился за висевший на шее свисток. и по всему замку разнесся громкий свист. Коридор, ведущий к тронному залу, был усеян неподвижными телами, бессознательных солдат-рыцарей. Со всех сторон доносились болезненные стоны тех, кому довелось отведать ее меча. «Ты хоть представляешь, какие у твоих действий будут последствия?» Принц изо всех сил пытался держаться храба перед Айрис, державший в руке обнаженный меч, хотя в глазах у него поблескивали слезы. Я подошел поближе к Даркнесс и зашептал – я ведь уже говорил, что это по пути сюда, но мы и правда не нужны ей, а?» «Заткнись! Сейчас будет самое интересное!» Ответила она слегка краснее. Возможно, она сама это прекрасно понимала. Аква, следовавшая за нами после того, как увидела жестокую сторону Айрис, медленно отступила от нее подальше. «Казума, знаешь, я начинаю переживать за Императора Зеля, поэтому хочу вернуться домой. Наверняка он плачет из-за того, что меня нет рядом». «Я уверен, что он забыл о тебе, как только ты скрылась за порогом». «Так что можешь не волноваться!» – заверил я Акву, крепко ухватив ее за хагром, когда она пыталась бежать. Тем временем на настроение принца ухудшалось на глазах. «Эй! Ты меня вообще слышала, деревенщина? Своими действиями ты буквально напрашиваешься на войну между нашими державами. Другие страны, оказывающие вам поддержку, не останутся в стороне, понимаешь? Это скандал между на... Принц Реви!» Стоило Ари сказать это, как принц моментально стал тише воды ниже травы. Премьер-министр, стоявший у принца прямо за спиной, сильно накрякся и попятился назад. «Я пришла лишь поговорить. Прошу простить мне мою грубость, но, как вы и сказали, Бельзер — варварская страна. Надеюсь, вы закроете глаза на действие такой невежественной деревенщины, как я. Что? Шт... Да кто вообще может забыть такое идиотское?» И когда терпение принца было уже на исходе. «Если вы отказываетесь не обращать на это внимания, то...» Спокойным тоном раздался позади нас. Держа в руке свой посох и сверкая алыми глазами, она сделала уверенный шаг вперед. «С магией взрыва и мечом Айрис мы уничтожим эту страну!» «Что?» «Магумин-сан, пожалуйста, не нужно преувеличивать. Я не собираюсь заходить так далеко». Айрис пришлось одернуть Магумин, который захотел захватить всеобщее внимание. От того, что ее прервали в самый неподходящий момент, Айрис слегка покраснела. «Ну так что вы хотите от меня? Если вы опять решили просить дополнительное финансирование, то даже под угрозами я не...» Даже прижатых стенки принц не собирался уступать. «В период основания моей родины, Бельзерга, при недостаче финансов, королевская семья зачастую прибегала к одному методу». Айрис воткнула свой меч в полтронного зала. «Пожалуйста, назовите мне самого сильного и опасного монстра в этой стране!» – попросила она, глядя принцу прямо в глаза. «Я, изящный клинок Бельзерга Айрис, клянусь уничтожить его!» И она мило улыбнулась.